Сергей Максудов. Вышел месяц из тумана. Сказка о людях и монстрах. Читает Кравченко Ольга. Луна наконец-то выплыла из-за туч и посеребрила лес. Верхушки елей казались зубцами на крепостных стенах, а сверкающие, как бриллианты, звезды, холодные и далекие, заглядывали в разрывы облаков, на безразличную им землю. Валдис остановился и глядел на них, раскрыв рот, как будто впервые. — Ну что встал? — подтолкнула его Марта. — Пошли! И они пошли дальше по разбитой лесной дороге с блестящими зеркалами огромных луж. От лесного сырого воздуха было зябко, и Валдис старался натянуть коротковатые рукава своей старенькой куртки до самых кончиков пальцев. Еще через полчаса вдали между деревьями засветились огни лагеря, и почти тут же они были остановлены патрулем киборгов. Здание было полуразрушено и обесточено. Странное это было здание. За время войны Валдис не раз видел разрушенные дома, но там всегда были следы былой жизни. Среди развалин попадалась мебель, цветы в горшках, Игрушки, бытовая техника, ковры, одежда. Ничего этого здесь не было, только голый бетон. Даже остатков лифта не было видно в пустом колодце, вокруг которого велась лестница. Даже перил на лестнице и остатков стеклопакетов на окнах. Только полуразрушенная бетонная коробка с вырубленными колодцами окон. Они поднялись на четвертый этаж. Из помещения справа помигивала неровным, красноватым, как в аду, светом и тянуло костром. Сопровождающий, шедший сзади детей, подтолкнул стволом в спину, развернулся и неслышно растворился в темноте. Сердце Валдиса заколотилось, а губы пересохли. Страшно. Ему никогда не приходилось видеть тварей вблизи. В комнате было двое монстров, белый и черный. Они восседали на гробах друг напротив друга, огромные, какие-то бесформенные и одновременно как будто вырубленные из гранита, сгорбленные над третьим гробом, стоящим между ними и, видимо, выполняющим функцию стола. На столе был грандиозный ужин. Четыре железные банки, обломанный кирпич черного хлеба, два стакана с горячим варевом. Несколько небольших неровных кусочков неправильной формы и сероватого цвета, то ли соль, то ли сахар, обшарпанная фляга и круглая такая штука. Небольшая, свежая и живая. Она пахла. Валдис уставился на оранжевый шарик. Шарик зачаровывал. Он выглядел тут восхитительно неуместно, как будто из другого мира. В памяти вдруг всплыло название мандарин. В старой полуистлевшей книжке ему такой показывала на картинке бабушка. Фрукт растет далеко-далеко, где всегда тепло. И почему-то есть его полагается только на Новый год, когда зима. Откуда они его только умудрились достать? Черный, не обращая внимания на детей, сосредоточенно ковырял в одной из банок тесаком, довольно жуткого вида, от его кривого и изубренного лезвия так и веяло отрезанными головами и выпущенными кишками смертями и пытками на острие черный вытащил что то небольшое и полупрозрачное сырое и блестящее глаз подумал валдис и содрогнулся от ужаса и отвращения в другой банке более плоской стоящей на середине стола явно было что то кровавое с тонкими кишками и еще каким-то отвратительным месивом с непонятным острым запахом. Внутренности с кровью и перцем? Белый же монстр медленно повернул в их сторону свою огромную тяжелую голову и, насупившись, произнес густым и замогильным голосом. — Что вам тут нужно? Разве не знаете вы, что мы едим детей и выпиваем их кровь? И Белый застыл в ожидании ответа. Теперь, когда он повернулся, стало видно, что у него есть только один правый глаз. Левый же был грубо зашит, по-видимому, медной проволокой, весело поблескивающий в отблесках костра, разожженного в углу у окна. Правый же глаз его был не бывало яркого, небесно-голубого цвета, и как будто даже светился в полутьме. — Ну так что мы будем с ними делать, Торм? Белый повернулся к черному. «Выпьем немного крови прямо у них из горла, или отрежем и поджарим на костре их ноги, или, может, просто ради развлечения разорвем их на части и скормим нашим верным прислужникам, вороном и крысам?» Черный с явным неудовольствием дернул уголком рта, покосившись на белого, отрываясь от своей омерзительной закуски. «Слушай, Леер, может, хватит уже их пугать? Мальчишка еще совсем маленький». — Посмотри, у него сейчас сердце разорвется от ужаса. Он же тебе верит. Черный блеснул своими ярко-зелеными, тоже как бы светящимися глазами, и снова уткнулся взглядом в банку. — Вот именно! — сурово поддакнула Марта. — Во-первых, твои слуги не крысы, а волки. Ты бы еще тараканов и клопов помянул. И переигрываешь ужасно, как ярмарочный актеришка. Марта презрительно сжала губы, зыркнув из-под челки взглядом, полным ненависти. М-да. Белый опустил глаза и покачал головой. «Какая прекрасная девочка! Скажи мне, прелестное дитя, а это тебя что, родители научили столь любезно разговаривать со старшими и тыкать им? Или с врагами рода человеческого вежливо разговаривать не подобает, М -м? Марта молча потупилась, но ее уперто сжатые губы демонстрировали непокорность и бесстрашие. — О темпури, о морес! — белый вдруг расхохотался, обнаружив белоснежные ровные зубы, клыков, как ни странно, видно не было. — Нет, Леер, ну а чего ты ждал? Возвышенных и благородных речей? От этих несчастных, замерзших и напуганно озлобленных крысят? И голодных, наверное? Брюнет приглашающий кивнул головой и подвинулся, похлопав рукой рядом. Одноглазый блондин доброжелательно кивнул и тоже подвинулся. Киборги уже не казались такими уж страшными. Блондин хоть и смотрел с насмешливым сарказмом, явно не был злобной и бессердечной тварью. Морщинки у края глаза и складки у рта демонстрировали, что раньше он много и охотно улыбался. Такие морщинки бывают только у немолодых людей, имеющих добродушный и веселый нрав. Марта села рядом с брюнетом, Валдис — с блондином. И вовсе это были не гробы, а скорее обычные ящики из-под патронов или ракет каких-нибудь. Обычные такие армейские ящики. Белый вскрыл ножом еще две банки и выдал Валдису нож. Никаких глаз и человеческого мяса в банках, конечно, не было, В больших и высоких была обычная тушенка с желе, в маленьких плоских — килька в томате. Кипящее варево оказалось смесью чая и лесных трав, вполне ароматно и вкусно пахнущие. Валдис набросился на угощение. Еще бы, почти сутки без еды. Немного ягод и последняя галета, поделенная на двоих еще в полдень, не в счет. Марта ела сдержанно, с холодным и безразличным видом. Под конец трапезы им было выдано по чашке ароматного кипятка с сахаром и попол мандарина. Отблески огня плясали на потолке и терялись в темных углах комнаты. От усталости и сытости сознание начало мутиться. В отсутствующее окно задувал зябкий ночной ветер, но от костра было тепло и уютно. За окном ветер качал деревья и убаюкивающе завывал в вершинах сосен. Успи усни у, -у, у. Киборги уложили сомлевших детей на ящики и прикрыли своими куртками. Сами же сели на пол ближе к огню, собирая остатки соуса из банок корками хлеба. Ну и что же мы будем с ними делать? Спросил Торм. Лейер тяжело вздохнул и отвернулся к окну. Месяц тихо плыл над лесом, качались под ветром верхушки елей. Кто они такие, по-твоему? Просто беженцы шли и потерялись? Заглянули на огонек? Особенно девчонка. А что ты предлагаешь? Перережем им горло во сне и напьемся свежей крови, как нам и полагается? Это будет очень гуманно. Они и проснуться не успеют. Или позовем сержанта, и пусть он сам их повесит на колючей проволоке. Лейер склонил голову на бок и выжидательно смотрел на своего зама. Торм уставился в пол и сидел, не двигаясь, будто не слыша своего командира. «Ну так что? Нет? Тогда спокойной ночи. Лично я спать». Лир улегся в угол поближе к костру и завернулся в куртку. Торм еще некоторое время сидел, невидящим взглядом упершись в пляшущие языки костра. Потом тоже устроился на теплом пыльном полу у костра и медленно закрыл глаза». Ворона каркнула во всю глотку, и Торм проснулся. Костер давно потух, и утренний холодок пробирал до костей. Торм поюжился и, растирая предплечье, сел, привалившись к стене. Ворона устроилась на окне и с неудовольствием косилась на киборга. Ворона была обижена и недовольна. Торм помешал ей. Птица еще раз каркнула и улетела. Ах, так вот что тебя привлекло. Торм вздохнул, тяжело поднялся и медленно подошел к стене напротив. Лейер лежал совершенно неподвижно, отвернув голову, а с его шеи растекалась черно-бордовая лужа на полу. Киборг подошел к телу товарища и перевернул на спину. Ворона зря рассчитывала полакомиться. Глаза у командира были выколоты. Торм вздохнул и взял рацию. Контроль, докладывает торм, зам командира группы Вереск. ДРГ противника зашло ночью на территорию базового лагеря. Командир группы Лейер получил тяжелые повреждения. Принимаю меры к восстановлению командира и готовлюсь к выходу с базы для поиска и уничтожения ДРГ. Я контроль принял. Подтверждаю, выполняй. Торм Деловито зашил горло Лейера и вколол Ампулу Синки. Затем перетряхнул свой вещмешок. Повезло, пара заменяющих зрение датчиков осталась. Два графитно-черных цилиндрика вдавлены в пустые глазницы. Теперь оставалось только ждать, пока нано-роботы восстановят повреждения и перезагрузится второй мостик. Головная танкетка взревела двигателем и встала, как вкопанная, качнувшись по инерции на своих высоких колесах. Встала, и вся следовавшая за ней колонна, молотя движками на холостом ходу. Торм опустил поднятую руку и деловито спрыгнул с брони на дорогу. Лес все еще зябкий, покрытый росой, перекликался голосами птиц, скрипами деревьев и шелестящими на легком ветерке, верхушками деревьев. А прямо посреди песчаной грунтовой дорожки спокойно и уверенно расположилась огромная лужа. Она была спокойна, как лес вокруг. Она была холодна и прозрачна, и по ней скользили водомерки. Несколько крошечных лягуша трезвились, и нарезал круги водный жук-плавунец. А еще в луже лежал труп. Мальчишка лет 12, лицом вниз. И от его горла расходилась черно-бурая кровь, постепенно размываясь в более светлые красные тона. Торм медленно подошел к луже и теперь стоял неподвижно, понурив голову. Подошел Леер и тоже застыл. — Теперь понятно, — тихо сказал Леер. Дальше говорить не имело смысла, и он хотел было наклониться, но Торм коснулся его плеча. — Я сам, ладно? Командир пожал плечами, развернулся и пошел обратно к танкетке. Торм, аккуратно подняв труп на руки, пошел за ним. — Да, теперь-то понятно, — думал Торм. — Что уж тут может быть непонятного? Девка, отмороженная на всю голову, хорошо ее инструктора накачали основательно. А мальчишка — нет. Осталось, видимо, в нем доброе и человеческое. И мозги остались. Не доработали с ним инструктора. Или времени не хватило. Стало быть, я ему достался, а девки командир. Девка свое отработала, а мальчишка, видимо, не захотел. Небось, и наговорил еще чего-то неправильного. Вот тут-то ему и конец. — Враг, предатель, трус, монстра пожалел. Человека в нем увидел и не захотел убивать. «Такие добренькие не нужны, Таким добреньким ножом по горлу и Вася-кот!» Торм бережно положил труп на броню, Тяжело вздохнул и запрыгнул сам. Солнце ушло в зенит, высохла роса, И запах сырости сменили ароматы Согретых его лучами трав. Трещали цикады. Колонна свернула с лесной дорожки Прошла напрямую через поле, миновала брошенный хутор и нырнула в небольшую светлую рощицу на пригорке. У лейера на коммуникаторе пикнул сигнал парящего в высоте дрона разведчика. Торм кивнул командиру и поднялся, отдав жестами приказ идущим сзади машинам. Колонна растеклась полукругом, выставив лобовую броню и стволы из-за деревьев. За рощицей открылась полянка, переходящая в пологи и долгий спуск который, в свою очередь, перетекал в обширные луга с густой и высокой в пол роста человека травой. За лугами стоял стеной темный и хмурый хвойный лес. Десант посыпался с брони на землю, мгновенно находя свое место в строю. Казалось, все замерло, и только коммуникатор попискивал, передавая сигналы разведчика. Командир и его зам вышли вперед к краю возвышенности. Отсюда и луга, и кромки леса за ними были как на ладони. Пять маленьких фигурок бежали к лесу, на ходу раздвигая высокие травы. «Противника вижу пять единиц!» — доложил беспилотник-штурмовик. «Цель захвачена, готов открыть огонь!» Где-то в небесах издают свои трели стрижи. Леер поднял голову к небу, будто загорая на солнце. Его лицо спокойно и расслаблено. «Чем ты там любуешься?» — поинтересовался Торм. «Как картинка визуализатора. Небо красивое через датчики. Раньше у тебя одного глаза не было, а теперь и обоих нет. Здорово, правда? Так более стильно и симметрично, да?» Лейр улыбнулся и процитировал. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет...» У того отнимется и то, что имеет. — Это все замечательно, конечно, командир, но я бы хотел уточнить. Стрелять будем сегодня? Или... А ну их, пусть идут! Хорошие же ребята! Девчонка особенно, которая мелкому горло перерезала. — Они уже не дети, они зверье, монстры. — Цель захвачена, жду приказа, — снова сообщил беспилотник. — Парит как... И тучи. Наверное, сейчас будет грибной дождь. Леер снова задрал голову к небу, будто разглядывая его мертвыми заглушками визоров. Тут ведь понимаешь, какое дело, Торм. Изначально наша основная функция — спасать детей, а не убивать. Даже если кто-то превратил их в чудовищ. Пока они живы, все можно изменить. Они могут измениться. Ты же сам видел, не все такие. Один понял и не стал тебя резать. А может, и эти когда-нибудь поймут. Всегда есть шанс. Не судите и не судимы будете. Командир, милосердие — это хорошо, конечно, и заповеди древних книг — это тоже очень хорошо и интересно. Но это не для нас и не про нас. Мы с тобой уже давно не люди. Или ты забыл? Мы по классификации этих же древних книг знаешь, как называемся? Тварь иная. Мы не люди. Мы иные твари. Мы по долгу своему служим и приказы выполняем. Вот наша основная функция. Цель захвачена. Выйдет из зоны видимости через три минуты. Жду приказа. Фигурки уже приближались к кромке леса. Лес густой, старый, еле высоченные. За их лапами ничего не видно. В лес юркнуть и все, не достать. — Это правда. Леер печально опустил голову. — Но знаешь, по вере вашей да будет дано вам. Я вот верю, что меня хоть и не раз перепрошивали и с трупа восстанавливали, но душу я никому не отдавал и не продавал. И забрать у меня ее просто так никто не сможет. А значит, она у меня есть. я хоть немного до да человек, и ничто человеческое мне не чуждо, как и тебе. Ты это точно знаешь, командир? Не знаю. Верю. Это вопрос веры. По вере и дано будет. Все мы, и ты, и я, и другие, мы все носим в себе эту тоску и мечту снова стать людьми, правда? Но так давай и поступим, как люди. Люди, они такие нелогичные. — Давай. — Торм пожал плечами. — А что контролю докладывать будем? — Цель потеряна, — доложил дрон. Лейр развел руками. Торм развернулся и, вскинув руку, сделав круговой жест кистью, не спеша пошел к танкетке. Взревели двигатели, десант занял место на броне. Техника начала разворачиваться. Леер щелкнул гашеткой рации. — Контроль! — докладывает Леер, командир группы «Вереск». ДРГ противника захватить не удалось. Ушли в зону 143-9, густой ельник. Дальнейшее преследование невозможно. Возвращаюсь на базу. Светило солнышко и одновременно начал накрапывать теплый, ласковый грибной дождь. Где-то продолжали стрекотать цикады.